Наверху Борднаф выходил из себя, сердясь на рабочих, которые все еще не убрали декораций. Разумеется, это они делали нарочно. Того и гляди, что-нибудь свалится на голову принца. — Налегайте, налегайте! — кричал главный машинист, наконец. Задний занавес подняли, и сцена была свободна. Миньон, не выпускавший Фош Ри из глаз, нашел своевременным опять начать свои шутки, пользуясь присутствием рабочих. Он разом охватил его своими длинными руками, крича изо всех сил, «Берегитесь, берегитесь! Эта перекладина могла вас убить!» Он понес его, сильно встряхивая, пока не поставил на место. Взрыв хохота рабочих заставил Фошри побледнеть. Его губы задрожали. Он, видимо, терял самообладание, однако принужденная улыбка снова появилась на его лице, а миньон, принявший добродушный вид, хлопал его по плечам, заставляя опасаться за их целость, и повторял дело в том, что «Ваше здоровье мне очень дорого». Хорош я буду, если с вами что-нибудь случится. О вдруг пронёсся шёпот: "Принц, принц!" Глаза всех повернулись к маленькой двери из залы. Покуда видна была только толстая спина и красная шея борднава, сгибавшегося в беспрерывных Да нельзя почтительных поклонах. Наконец появился принц. Высокой, плотный, с русой бородой, свежим цветом лица, с утонченностью солидного вивера в безукоризненно сшитом сюртуке, под которым обрисовывались его крупные формы. За ним следовали граф Мюфа и маркис Швар. В этом углу было темно, и вся группа потерялась в сумраке среди больших движущихся теней. Говоря с сыном королевы, с наследником престола, Борднаф счел нужным принять какую-то фальшиво взволнованную интонацию. Он все повторял «Вашему высочеству, не угодно ли пожаловать за мной? Вашему высочеству не угодно ли пройти вот здесь? Осторожнее, ваше высочество!» Однако принц нисколько не торопился, заинтересованный тем, что он видел, нарочно приостанавливаясь, чтобы следить за работой машинистов. Только что спустили газовую люстру, и та, качаясь в железных петлях, бросала на сцену широкую полосу света, мюфа. Никогда не бывавший за кулисами театра, более всех был поражен охватываемый неприятным чувством, в котором соединялись смутное отвращение и страх. Он смотрел вверх, где другие люстры с уменьшенным газом сверкали, как созвездие мелких голубоватых звездочек среди хаоса проволок и веревок разных величин, и где мостки и занавесы висели в воздухе, как белье громадных размеров. «Ставьте!» — крикнул вдруг главный машинист. «На этот раз уже сам принц» предупредил графа, спускался задний занавес. Ставили декорацию третьего акта — грот в этне. Одни рабочие укрепляли шесты, другие тянули веревки от блоков, вделанных в стену, и привязывали их к шестам. Сзади — Для того, чтобы устроить освещение кузницы Вулкана, ламповщик уставил стойку и зажег на ней лампы с красными стёклами. Всё это имело вид хаоса, в котором малейшие движения были рассчитаны среди этой суматохи. Суфлёр разменяя ноги, прохаживался мелкими шагами. — Ваше высочество слишком добры, — говорил Борднав, продолжая кланяться. — Наш театр невелик. Мы делаем все, что в наших силах. Если вашему высочеству угодно последовать за мной, граф Мюфа, Уже направился к коридору уборных. Крутой наклон сцены поражал его. Его особенно тревожила подвижность пола, по которому он шел, так как из открытых гнезд виднелся горящий внизу газ и чувствовалась целая подземная жизнь с темными закоулками человеческими голосами и затхлым запахом подвала. что минуту, как он стал подниматься по лестнице, случилось нечто неожиданное. Какие-то две актрисы уже в костюмах третьего акта вели между собой оживленный разговор перед отверстием, сделанным в занавесе. Одна вся изогнувшись, расширяя пальцами отверстие, кого-то искала в зале. — Вижу, — резко выговорила она. — Ах, проклятая глотка! Борднав с едва удержался, чтобы не дать ей пинка. Но принц улыбнулся, по-видимому, нисколько не сердясь, За этот недостаток почтения к нему актриса не переставала хохотать. Борднав предложил принцу следовать за ним, идя впереди с торжественностью опереточного Герольда. Граф Мюфа, чувствуя испарину, снял шляпу. Ему особенно был неприятен спертый нагревшийся воздух, пропитанный резким запахом кулис, в котором смешивались зловония от газа, от клея декораций, от сора разных закоулков и от грязных юбок фигуранток. В коридоре воздух был еще удушливее. Местами в него врывались ароматы духов и мыл и едкие испарения туалетного уксуса и лавандовой воды, выходившие из уборных, пройдя мимо фойе. Где фонтан бронился с мадам Брон за то, что она принесла только четыре бутылки шампанского, граф поднял голову и взглянул в отверстие лестницы, охваченный внезапной волной света, сильного запаха и тепла, изливавшейся ему на голову. Наверху. Был яркий свет, шум от умывания, смех и крики, беспрерывное хлопанье дверей, из-за которых доносился запах женщины, мускусный аромат румян и неопределенный запах фальшивых волос. Мюфа, нигде не останавливаясь, шел скоро, почти бегом, содрогаясь от соприкосновения с мелькавшим перед ним незнакомым ему миром. «Э? Что? Ведь любопытная штука театр!» — говорил маркиз Шуар, идя с поднятым носом и принюхиваясь к этому воздуху, видимо, чувствуя себя в нем как дома.